Пока на дороге не появится ещё один велосипед или машина. Асцвет почти не спала сегодня. Большую часть ночи она бодрствовала и всё пыталась понять, что же всё-таки случилось. И в четверть восьмого утра решилась ослушаться брата и сбежать. Отперла дверь в маленькую кладовку, ласковыми движениями растормашила муль, сказала, чтобы та одевалась, а сама отправилась готовить еду. Она с прошлой недели не осмеливалась сходить в магазин.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 Он неустанно помещал её в самые разные больницы и лечебницы, где применялись новейшие методы лечения. И раз за разом выслушивал врачей, разъяснявших характер её душевных травм, а она всё никак не могла уразуметь, что он воспринимал её страдания как свои собственные. Аспет, конечно, вполне отдавала себя отчёт в том, на что он способен, ведь она своими глазами видела всё произошедшее в тот давнишний день в усадьбе Эрумов.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 произвели на неё такое впечатление, что душа её переполнилась чувством благодарности брату за его любовь к ней. И это чувство не покидало её вплоть до того момента, когда он рассказал ей, с какой целью купил этот дом и как собирался его использовать. Это произошло как-то вечером, когда он вернулся с маленькой девочкой, спавшей в багажнике его машины. Астра ужасно перепугалась. Она узнала девочку, ведь ведь последний месяц видела её лицо на экране телевизора. в комнате отдыха лечебницы. А тот ещё брат с видом триумфатора поведал, чья это дочь. Астрея воспротивилась его намерениям, и гнев его оказался велик. Он заявил, что немедленно прикончит ребёнка, если сестра откажется приглядывать за ней. Потом поместил девочку в специально приготовленную для неё кладовку и за сем оставил Астрею, сообщив напоследок, что в доме установлено масса камер видеонаблюдения, и он в состоянии отслеживать каждое их движение. Астрет и так боялась его, а тот страхом её сделался ещё пуще, чем в тот день, когда она увидел его с топором в руке рядом с телом убитого полицейского. В самом начале она по большому счёту вообще избегала общения с девочкой, и лишь дважды в день приносила в кладовку еду.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 Однажды однако девочка попыталась выбежать из дома, и Острет пришлось встать у неё на пути и снова запереть её в кладовке. Соседей поблизости не было, так что шум её не волновал. Но всё-таки эпизод оставил у Острет неприятное ощущение, и она поняла, что сочувствует девочке, и потому сразу после рождественских и новогодних праздников, отмечать которые сил у Острет не оставалось никаких,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 А ударил её только раз. После того, как прошлым летом девочка попыталась сбежать во время прогулки в лесу, мой правда ограничился лишь пощёчиной. А случилось вот что. Наступила жара, и сидеть в запрерти стало невыносимо. Уроки, в том числе и гимнастику, они перенесли на веранду в задней части дома. Но однажды Муля спросила, нельзя ли ей прогуляться по лесу. Никакого риска в этом астрет не видела. Лес большой,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 Но мулля вырвала ручонку из руки Астред и попыталась догнать незнакомцев. Всю обратную дорогу до дома Астред пришлось волочить за собой по земле истошно пившую девочку, что и зафиксировали камеры видеонаблюдения. Всего несколько часов спустя примчался брат, и приговор его был таков. Целый месяц мулле разрешалось покидать кладовку лишь для того, чтобы справить нужду.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 Но тут наступила осень, и как-то раз брат появился со своими каштанами. Останься здесь, мулле. Я скоро вернусь. Семья на велосипедах наконец-то проехала дальше, и Астрид с сумками в руках открывает дверь и выходит на ясный холодный воздух. Она торопливым шагом идёт к гаражу и пробует рассчитать, как далеко они смогут уехать сегодня, если поедут быстрее, чем обычно.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 Это последнее, о чём подумала Астрид, поворачивая к машине, потому что в этот момент рука в чёрной перчатке зажимает ей рот. Несколько одетых в чёрное мужчин в балаклавах и с оружием, солдаты что ли, грубо толкают её и прижимают к стене гаража. Сколько человек в доме? Девочка, где она? Отвечайте. Солдаты выхватывают сумки из рук Астрид. Она настолько ошеломлена, что не в силах ответить.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 Глава 126. В кухне так пусто, что девочка понимает, больше ей сюда никогда не вернуться. Она сидит в верхней одежде на табуретке, за покрытым заляпанным линолеумом столом, в ожидании, когда войдет мама и заберет ее с собой, ведь само ей выходить на двор запрещено. Это не настоящая ее мама, но она велела называть ее так, а не Астрид, тем более, когда они на прогулке. Она всё ещё помнит свою настоящую маму и папу и младшего брата и каждый день мечтает снова увидеть их. Но мечта эта мучает её. Поэтому она научилась делать так, как ей говорят до того дня, когда её даст сбежать, что она делала много раз наяву и в своих фантазиях. И всё же сейчас, когда она внимательно наблюдает в окно за происходящим у гаража, в ней пробуждается смутная надежда. А началось всё, наверное, несколько дней назад, когда не приехал тот человек, Мама вообще уже упаковала все вещи и наказала ей быть в полной готовности и ждать на той самой табуретке, на которой она сейчас и сидит. Но он не приехал, ни на следующий день не появился, ни через день, и никто даже не позвонил. Мама нервничала и беспокоилась гораздо заметнее, чем прежде. И когда будила ее сегодня утром, по ее голосу она догадалась, что та приняла решение. «А может, и хорошо, что они уедут отсюда». Уедут из ненавистного ей дома прочь от этого мужчины с его видеокамерами, что постоянно следят за ней. Но вот вопрос, куда и зачем? Вдруг там будет ещё хуже. Впрочем, девочка не додумала эту мысль до конца, и значит, не она порождает надежду. Может быть, полоска дневного света в открытой двери или то, что мама всё никак не приходит. Она осторожно ставит ноги на пол и поднимается, не отрывая взгляда от гаража. А вдруг это её последний шанс. В углу кухни под самым потолком мигает красный свет купольной камеры видеонаблюдения и медленно переставляя ноги, она начинает двигаться к двери. Глава 127. Йоланду жутко неприятно торчать на опушке леса вместе с немецкой опергруппой где-то в Северной Германии и ждать скорого сообщения, находится ли Крестени Хартун в этом маленьком деревянном домишке или нет.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 разбираются в оставленных Генцем бумагах и записях, пытаясь разыскать следы дочери Рихартунгов, дело которой он же самолично и похоронил перед стрекочущими камерами за несколько дней до этого. Вот почему Ньюландер теперь чувствует себя полностью вымозанным дерьмом. Но что ты он прибыл сюда в составе кортежа из трёх автомашин, стартовавшего сегодня за всем ранним утром от стенуправления. Уже очень скоро обстановка разредится. И он пока не знает, будет ли нанесён ему смертельный удар. Если Крестения Хартумк нет в доме, ущерб его репутации будет столь незначительным, что на него вполне можно будет закрыть глаза. А само её дело, по-видимому, так и останется загадкой. И благодаря этому ему не составит труда навесить немного лапши на уши журналистам. Но если Крестения Хартумк находится в доме, тогда да, тогда разверзнётся ад. Ежели, конечно, ему не посчастливится свалить вину на кого-то другого, и железные аргументы у него припасён. Заблуждение его вполне понятно и объясняется тем, что кто-то, а вовсе не он, в своё время совершил фатальную ошибку, назначив такого психа, как Генц, на столь значимую должность. Немецкие спецназовцы окружили дом и теперь попарно приближаются к нему. Но вдруг они останавливаются. Дверь дома распахивается, и во двор на полной скорости бросается маленькое худенькое существо. Нюландер следит за щуплой фигуркой, что бежит по мокрой от росы лужайке сильно заросшего сада. Достигнув её середины, она останавливается и с изумлением смотрит на них. Всё вокруг словно застыли. Да, черты её лица изменились, она выросла и глядит тревожным и сумрачным взглядом. Однако Нюландер сотни раз разглядывал её фотографию. И теперь мгновенно узнаёт её. Глава 128. Операция слишком затягивается. И Рози кажется, что это плохой знак. Они стоят у шоссе, и домик им не виден, хотя, как им сказали, он находится всего в 500 м отсюда, по другую сторону пашни и защитной лесополосы с высокими деревьями и кустарником. Светит солнце, но холодный колючий ветер пробирает до костей. хотя они и укрылись за двумя большими машинами полицейского спецназа когда вчера вечером им со стеином сообщили что полиция собирается проверить некий след в Германии они настояли чтобы их взяли с собой сестра преступника предположительно живёт в домике дачного типа у самой границы с Польшей по некоторым данным он был на пути именно туда когда погиб на лесной дороге неподалёку от Каштановой Русатьбы Вполне вероятно, сестра была сообщником злодея и может что-то знать о Кристине. Так или иначе, но надеяться на что-то иное у них не было никаких оснований, и они категорически потребовали, чтобы им разрешили присоединиться к полицейским, тем паче, что сам преступник ничего сказать уже не мог. Роза задала этот вопрос первым делом, когда очнулась в клинике после операции. Поняв, что находится в настоящей больнице, а не в кошмарном белом подвале, Она посмотрела в заплаканные глаза Стейна и спросила, сказал ли преступник что-либо. Муж покачал головой, и она поняла, что прямо сейчас это не столь важно. Он, как и Густав, чувствовал огромное облегчение, ведь Роза осталась жива. Да разве могли они остаться равнодушными, когда ее так мучили и изуродовали? Хирургические зажимы на открытой ране на левой руке спасли ей жизнь, предотвратив серьезную потерю крови. а вот отрезанную левую кисть поглотила пламя. Врач сказал, что боли скоро пройдут, а в будущем ей сделают протез по индивидуальному заказу. Она привыкнет к нему и перестанет вздрагивать, когда на секунду забудет о боли или увидит себя в зеркале с повязкой на нижнем конце предплечья. Как ни странно, но на психике Розы, случившееся, почти не отразилось. Она не стала делать трагедии из-за утраты кисти и даже поймала себя на мысли, что... Что это потеря совсем незначительно. Она готова была отдать всё, и правую руку залатанную врачами, и обе ноги и даже саму её жизнь, если бы взамен ей предложили открутить время назад и спасти Кристину. Чувство вины переполняло её, когда она лежала на больничной койке, и глотая слёзы, упрекала себя за тот грех, который совершила так давно, будучи ещё маленькой девочкой. Да, это была её вина. И хотя большую часть своей взрослой жизни Роза пыталась загладить ее, ничего не помогало. Напротив, она, это ее вина, отразилась и на судьбе Кристине. А ведь девочка вообще никому не причинила зла, а пострадала просто потому, что она ее дочь. Как ужасно сознавать это. Стеин пытался уговорить ее не мучить себя, но ведь Кристине не было. Как не было и того, кто назвался похитителем их дочки Стеин. И Роза только и мечтала о том, чтобы он на самом деле похитил ее. И так она горевала и упрекала себя все время, как вдруг вчера вечером поступило сообщение о вновь открывшемся следе, и им предоставили место в кортеже, отправившемся в путь еще до восхода солнца. Несколько часов спустя, по прибытии на стоянку, где их ожидали немецкие полицейские, Стеин услышал разговор датских сыщиков с местными коллегами. Выяснилось... что подозреваемую женщину в течение лета несколько раз видели на прогулке в лесу с ребёнком, примерно одного с Кристине возраста. Датские полицейские подтверждать эту информацию не стали. Когда операция началась, они оставили их на стоянке вместе с двумя немецкими операми. Внезапно роза пронзает мысль. Она не осмеливается верить, что Кристине жива. Снова уже в который раз она выдумала мечту, построила воздушный замок, который вскоре разлетится на куски. Ночью, когда Роза проснулась и стала готовиться к поездке, она решила надеть знакомую Кристине одежду: тёмно-синие джинсы, зелёную вязаную кофту и подбитые мехом сапоги, которые Кристина называла мишкиными. Оправдываясь перед самой собой, говорила: ведь что-то же надо было мне надеть. Но на самом деле выбрала Роза этот наряд, потому что её вновь овладела надежда. И ей уже представлялось, как сегодня она наконец-то сможет побежать навстречу Кристине, прижать её к себе и задушить в своих объятиях. Стин, я хочу домой. По-моему, нам пора ехать. Что? Открой машину. Её там нет, но они же ещё не вернулись. Нам нельзя уезжать надолго. Я хочу к Густову. Роза, мы останемся здесь. Открой машину. Ты слышишь меня? Открой машину. Она дёргает ручку дверцы, но Стин не лезет в карман за ключами. он что-то увидел там у неё за спиной. Роза поворачивается и смотрит в том же направлении. Две фигуры движутся им навстречу мимо леса полосу с высокими деревьями и кустарником. Они идут по полю, держа курс на шоссе, где стоят полицейские машины. Жирная грязь с пашни налипает на обувь, и им приходится высоко поднимать ноги. Одна из них женщина из полиции, её зовут Тулин. В другой фигуре ей поначалу чудится мальчик лет 12-13. Тулин держит его за руку. Он коротко стрижен, но волосы у него растрёпаны. Одежда висит на нём точно на огородном пугле. Глаза опущены долу, потому что ему трудно идти по грязи. Но когда мальчик поднимает голову и ищущим взглядом окидывает автомашины, где Роза стоит рядом с истиином, она сразу всё понимает. У неё жутко сосёт под ложечкой. Роза смотрит на Стеяна, хочет убедиться, что тот видит ту же самую картину, и замечает, что по искажённому гримасе и рыдания его лицу текут слёзы. Роза срывается с места. Она проскакивает мимо машин и выбегает на поле. Когда Кристине бросают руку Тулин и сама устремляется ей навстречу, Роза понимает, что всё это происходит на его